Глава 3. Столичные вести. Возбуждают большие толки открытия бациллы чумы. Опыты прививки, сделанные в Институте экспериментальной медицины профессором немским дали блестящие результаты. Лондон. Последним трас Королева Виктория намеревается лично надеть на государя императора знаки ордена Виктории и большого креста. Государь императрица будет пожалован орден Виктории Альберта первой степени. Столичные вести В текущем году заканчиваются сроки для подачи зачинений на следующие премии. Академия наук имени Костомарова в тысячи рублей за лучший словарь мелорусских наречий 1 декабря и Николаевской Академии генерального штаба имени генерал-лейтенанта Леера 3 декабря. Столичные вести В настоящее время идут усиленные подготовительные работы по устройству в Москве в будущем году 12-го Международного съезда врачей. Я поехал на Лихаче. Расстояние плевое, но это же центр города. Любой ломовой извозчик может организовать пробку просто так, на ровном месте. Вот и мы попали. Но деньги свои по повышенной такси водитель жеребца получал не напрасно. В мастерский развернулся на пятачке и поехал в объезд. Врачебный саквояж я одолжил у Дмитрия Леонидовича. Заглянул, все ли нужно лежит внутри, и помчался. Услышал только за спиной негодующий полукрик Ельцины. «Вы же обещали меня выслушать?» «Не пожар, потерпит». Пока ехал, усиленно размышлял. У Алисы было семь детей, из них одна девочка, Мария вроде, умерла в раннем детстве. Из выживших мальчик Леопольд, он скончался в возрасте не то четырех, не то пяти лет от последствий гемофилии а девочка Алиса в крещении Александра стала носителем. Из оставшейся четверки два парня и одна девица вполне благополучно размножались, вроде как и сыновьями тоже. Вероятность, что у Лизы та же беда, ровно половина, 50 на 50. Если она носитель, то у Сашки вероятность заболеть ровно половина. Один шанс из двух. Простейшая решетка, как там его, паната, что ли, перед глазами. Блин, нафиг эту статистику. Если получил гибельный ген, то, доумножаясь я сейчас хоть до одной 100 миллионной, ничем не поможет. Встретил меня Дворецкий, он же и провел в спальню сына. Да, знают об отцовстве всего несколько человек, и я последний, кто это разгласит. И посещать его часто не могу, чтобы не вызвать подозрений. Бесит это меня безмерно, но поводов для постоянных визитов хирурга в доме великого князя не имеется. А то, что я не педиатр, всем очень хорошо известно. Естественно, без медицинской помощи мальчишка не остался. В комнате имелась сиделка, врач тоже кружил по периметру. Причина беспокойства коллеги стала очевидной, стоило только взглянуть на Александра. Дыхание как бы не 60 в минуту, при каждом вдохе межреберные промежутки втягивались, губы синие, а главное, он клокотал и хрипел так, что и за дверью, наверное, слышно было. Тяжелый бронхит или пневмония, но точно не гемофилия, которой я опасался по дороге. «Коллега, здравствуйте. Я Баталов Евгений Александрович. Меня пригласили для консультации. Представился я высокому доктору в Пенсне. Рад знакомству. Гневанов Дмитрий Витальевич, детский врач. Получается, вас мы ждем вторые сутки?» Телеграфировали в Москву, но оттуда ответили, что вы выехали. К прибытию поезда кто-то там опоздал. «Я здесь. Мне бы руки помыть. И расскажите хоть кратко о анамнез заболевания, чтобы времени не терять». «Блин, будто дежавю». В Вольсгартене почти такая же сцена была. Надеюсь, Гневанов получше того надутого и трусливого индюка. Интересно, икнул сейчас кушер Петерман? Вспомнили ведь? Сиделка поставил таз, дала мне мыл и принялась поливать на руки из кувшина. Горячеват водичка, но сейчас ждать, чтобы разбавили, не хочется. Можно и потерпеть. Пока я драил кожу, в комнату вбежала бледная Лиза. Слава богу, вы приехали. На людях не соблюдала приличие и дистанцию, дала поцеловать руку. «Подождите, пожалуйста, в соседней комнате», осадил ей Елизавету Федотовну, повернулся к сиделке. «И вы тоже, коллега, докладывайте». Температура 39,3 последний раз, 20 минут назад. Заболел третий день уже как. Сами знаете, у младенцев от безобидного насморка до крупозной пневмонии иногда меньше часа промежуток. Когда вызвали меня, клиническая картина в самом разгаре уже была. Обтираем водой с уксусом, но эффект минимальный. Лед тоже не очень. Лихорадка держится на высоких цифрах, не спадает. «Давление?» — спросил я по привычке, только потом подумал, что детские манжеты не выпускали. «Понижено», — вдруг ответил Дмитрий Витальевич. «60 на 40, но я боюсь, что если дело дойдет до криза...» «А как же вы...» «Догадаться сделать маленькую манжету нетрудно. Странно, знаете, непривычно, ведь вы этот прибор придумали. Ерунда. Пульс. Я приложил пальцы к тонкой шейке на сонную артерию, нащупал. Да, чистит И сильно. 150. Если бы не привычка, не сосчитал. У младенцев, сами знаете. Частота дыхательных движений 56. Впрочем, вот лист с записями. Эту температуру мы раз в 30 минут измеряем, а давление и прочие показатели раз в четверть часа. Я посмотрел на скрепленные вместе листы. Ситуация все хуже. До кризиса, который характерен для пневмонии сейчас, можно и не дотянуть. Блин, за что мне это? Чем этот мальчик провинился? Ведь даже эмоции показать никак нельзя. Вздохнул, повернулся к Гневанову. Давайте осмотрим ребенка. Конечно, коллега, обратите внимание на отечность голени и слабое капиллярное наполнение. Гораздо более двух секунд. Начал проводить перкуссию. Ох уж это искусство определять, что там внутри с помощью выстукивания. От винторговцев, кстати, перешло. Они так уровень вина в бочках замеряют. Но свои тонкости везде есть. И Гневанов мягко указал на ошибку техники. Вы, Евгений Александрович, привыкли к взрослым пациентам. Позвольте, я проведу эту часть исследования. У меня опыта с детьми больше. Если вас не затруднит. Начал слушать. Вообще непонятно. Хрипы проводятся во все стороны, Глушит все. Какое там дыхание? Попробуй пойми. Точно, Гневанов сказал, я по-взрослым. И снова коллега чуть не пальцем показывал, где и что слышно. Да, уж и осмотр не порадовал. Без памяти, весь горит. Левое легкое целиком поражено, правая нижняя доли. Дышать там откровенно нечем. Боже, боже, помоги и в этот раз! Скрипнула дверь. Я повернулся посмотреть. Сергей Александрович, из всех выражений эмоций только губы сжатые. Ваш император начал я поклон. Оставьте, Евгений Александрович, вы осмотрели Сашу. «Давайте переговорим приватно». «А ведь он переживает». Только теперь бросились в глаза трясущиеся руки. Имя произнес, я бы сказал, с любовью. По крайней мере, неравнодушно, это точно. Шли недолго. Кабинет великого князя через три двери от детской оказался. «Присаживайтесь», — показал на стол Сергей Александрович. «Что скажете?» «Ситуация очень сложная. Крупозная пневмония. И как умудрились ее летом подхватить?» Это в Москве лето, а у нас тут сами видите. Сергей Александрович кивнул на стекла окна, в которой барабанил дождь. Нянька дура гуляла в саду, Саша был раскрыт в коляске, продула, наверное, уже рассчитали ее. Ясно. Я тяжело вздохнул. Все как обычно. Не досмотрели, не доглядели. Сын прямо тает на глазах. Каждый раз, когда я захожу к нему, он все хуже. Что вы можете предложить? Стриптоцит не помог. «Надо давать отхаркивающие сборы. Тысячелистник, мяту, тимьян. А то ваше лекарство, о котором вы рассказывали». Князь вскочил на ноги и начал быстро ходить по кабинету. Оказалось недостаточно очищенным. Испытание пришлось прервать из-за смерти пациента. «Но остальным помогло?» «Да». Секунду подумав, решился ответить я. «Терять нечего, давайте. Я беру на себя все риски». «Я их не беру». «Решать мне». Мы уставились друг на друга в ярости. Решает он. Поймите, мы не испытывали на детях, могут быть осложнения. Плевать! Спасайте сына! Если есть хоть один шанс, используйте его. Я подумал и решил. Пусть так. Блин, даже приемный отец требует делать что угодно, а я смогу потом простить себе, что мог и не сделал. Остатки препарата лежат в сейфе Николая Васильевича. Доставят их максимум за полчаса. Сразу начать, если эффект будет, увидим очень быстро. Мне надо телефонировать Склифосовскому. Пожалуйста. Хозяин кабинета показал на аппарат. Сколько-то возилось телефонистка на станции, потом искали Николая Васильевича. Хорошо, хоть его уговаривать не пришлось. Стоило сказать, что сейчас приедет человек за порошком, что я ему давал, он сразу сделал стойку. Что, так срочно? Да, посыльный от великого князя Сергея Александровича. Его сын заболел крупозной пневмонией. Ох, боже мой, я сам сейчас привезу. Захватить тогда и укладку со шприцами, если можно. Все, понял, ждите. И тут я вроде из пелены какой вынырнул. Вот тормоз, а кислород. Читал же, что начали выделять еще в прошлом году немец, фамилию не припомню. Сергей Александрович, а нельзя ли связаться с профессором Менделеевым? Может, у них ведутся работы по выделению чистого кислорода. Это могло бы помочь. Я понял. Отцу что-то такое устраивали. Когда у него приступы астмы случались, дышал в специальной комнате. Розысками Дмитрия Иванович занялся граф Шувалов. И сделал почти моментально. Через пять минут я разговаривал с живой легендой. Да, опыт повторяют и совершенствуют. Кислород есть в стальном баллоне под давлением. Либо в сосуде дьюар, жидкий. Доставят в течение часа. Редуктора, чтобы дать подышать, готового нет, но можно приспособить, это не так уж и трудно. Просто никто еще не пытался подобное сделать для дыхания больных. Ладно, это уже детали. Но сколько выводить пенициллина? Да, есть формула пересчета. Одна десятая взрослой дозы на год жизни. А груднички? Не помню. Хорошо, пусть будет пять сотых. Говорил Склифосовский насчет вычисленной дозировки? Или нет? Но если вводили, то хоть примерно должны были. Как же не вовремя все. И где он с лекарством ездит? Рядом ведь почти. Поезжай быстрее. Где его носит?» Посмотрел на часы. Прошло 16 минут. Скоро будет. Не надо заводиться, только попробуй отвлечься. Но не получается что-то. Через четверть часа дверь открылась, и лакей впустил Склифосовского. Тоже с аквояжем. Надеюсь, его содержимое полезнее, чем то, которое находилось в моем. «Здравствуйте, Евгений Александрович». «Доктор пожал мне руку». «Все так плохо?» «Состояние тяжелое. Двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, высокая лихорадка». «Что же?» вздохнул Николай Васильевич, садясь на стул. «Раз так, смотрите, что мы имеем». Он поставил саквояж на колени, расстегнул и начал вынимать из него флаконы. «Сколько препарата осталось?» спросил я. «Достаточно. Я не все привез». В каждом флаконе одна доза для взрослого – 5 единиц. Возможно, она немного завышена. Но опыт показал, что если ее меньше, то не так эффективно. Инъекция болезненная. Мы растворяли в 4 растворе кокаина. Ну уж нет, перебил я его. Грудному младенцу даже микродозы кокаина, да еще в таком состоянии с угнетенным дыханием, сначала стимулируют, но ведь и сосудистая реакция. Будем делать на физиологическом растворе. Николай Васильевич повздыхал, потом пожал плечами. Для детей подбор дозировки не осуществляли. Одно десятый на год жизни. Мальчик четыре месяца. Можно и пополам разделить», — поделился я результатами своих воспоминаний. Пока шел разговор, я пододвинул к себе три флакона, потом подумав еще парочку и начал разворачивать шприц из укладки. «Что вы собрались делать?» — спросил Сергей Александрович. «Уколю себе пять доз сразу». Если препарат загрязнен, то, возможно, реакция. Лучше пусть она случится у меня. Может, и глупо это, но хоть так. Умереть не получится, аллергические реакции только в одном случае из пяти заканчиваются печально. Но это мое лекарство, мне за него отвечать. Тем более, если колоть младенцу. К тому же, это первое введение. Какая там сенсибилизация, которая при аллергии происходит? Я приступил уже к третьему флакону, когда дверь снова открылась. Лиза. Выглядит она совсем не очень. Тёмные круги под глазами, бледная, осунувшаяся. Явно только что плакала. «Ну что вы здесь сидите? Делайте что-нибудь! Там мой сын умирает, они устроили тут совещание!» Такой я великую княгиню не видел никогда. Всегда корректная с окружающими, голос ни разу не повышал ни на кого. Судя по удивлённому взгляду Сергея Александровича, он тоже такого не припомнит. «Елизавета Федотовна, голубушка, ну нельзя ж так убиваться!» попытался успокоить ее Склифосовский. Но Лиза оттолкнула его и бросилась ко мне. «А ты? Куда уехал? Тут помощь нужна, а ты прохлаждаешься где-то!» И она зарыдала некрасиво, сморщив лицо. Ну вот, наконец-то. Сергей Александрович выбрался из-за стола, сжал жену в объятиях, да так и держал, пока прибежавшая прислуга не увела Лизу. Ничего со мной не случилось. Никакой сыпи, покраснений, ничего. Но ну, прибьет там немного микрофлора в кишечнике восстановится. Я посмотрел на часы. 40 минут прошло. Можно колоть Сашки. Но как отделить 5% от имеющейся дозы? Давай работай, голова, вспоминай. Аларчик просто открывается, растворяют в 20 мл раствора и 19 выливают. Хранить раствор антибиотика для следующей инъекции? Если в будущем за таким кого-нибудь поймаю, убью на месте. Но сейчас не до церемоний. Первую инъекцию, когда делал, руки слегка подрагивали. Мало того, что сын очнулся и заплакал, так еще и Гневанов со Склифосовским над душой маячут. Логика и врачебный опыт говорили, что делать так нельзя ни в коем случае, но раз уж пошли в эту сторону, останавливаться глупо. Температура на момент укола поднялась до 39,6. Давление упало до 55 на 30. Частота дыхательных движений выросла до 65 в минуту. Ждать больше нечего. Тут и колоть некуда. Сколько там той ягодицы у грудничка? Я быстро ввел иглу в мышцу. Сашка заплакал сильнее, но тут уж не до сантиментов. Потихонечку ввел тот самый оставшийся миллилитр. Вытащил иголку, приложил к месту инъекции ватный шарик со спиртом, перекрестился. И остальные вслед за мной. Осталось только ждать.